— Ну что? — подвел итоги Рон, глядя, как восстанавливается кожа на руках. — В плюсе у нас крест-страж, в минусе остались без меча. Сквозь зубы закончил за него Гарри, капая бадьяном на ожог сквозь дыру в джинсах. — Остались без меча, — повторил Рон. — Ух, и хитрый поганец. Гарри вытащил крест-страж из кармана сброшенной мокрой куртки и поставил перед собой на траву. Сверкающая на солнце чаша притягивала взгляд. Все трое сидели и смотрели на нее, прихлебывая тыквенный сок. — По крайней мере, на шею это не повесишь, — заметил Рон, утирая рот тыльной стороной ладони. Гермиона взглянула через озеро. Дракон все еще пил воду на дальнем берегу. — Как вы думаете, с ним все будет хорошо? — спросила она. «Ты прям как Хагрид!» — фыркнул Рон. «Это же дракон Гермиона!» «Уж как-нибудь он о себе позаботится. Ты лучше о нас беспокойся!» «А что?» «Не знаю даже, как тебе сказать», — отозвался Рон. «Понимаешь, кто-нибудь мог заметить, что мы ограбили Грингоц?» Все трое покатились со смеху и никак не могли остановиться. У Гарри ныли ребра, голова кружилась от голода. Но он лежал на траве под пламенеющим закатным небом и хохотал, пока в горле не заболело. — А все-таки что нам делать? — спросила, проикавшись Гермиона. — Он ведь теперь понял, сами знаете кто, наверняка понял, что мы знаем о крестражах. — Может, они побоятся ему рассказывать? — с надеждой сказал Рон. — Отговорятся как-нибудь. Небо, запах озерной воды, звук голоса Рона все исчезло. Боль полоснула Гарри голову, словно удар меча. Он стоял в слабо освещенной комнате, напротив застыли полукругом волшебники, а на полу у ног скорчилась жалкая дрожащая фигурка. — Что ты сказал? — голос был высокий и холодный, а внутри бушевали ярость и страх. — То единственное, чего он боялся. Да может ли это быть? Он не понимал, как такое могло случиться. Гоблин трясся не в силах посмотреть в его багровые глаза. — Повтори! — прошептал волан — Повтори! — М -м Мой господин! — залепетал Гоблин, запинаясь и тараща черные глаза полные ужаса. — Мой господин, мы старались остановить обманщиков. Они ограбили сейф Лестренджей. — Обманщики? Какие обманщики? Я полагал, что в Гринготсе умеют разоблачить любой обман. Кто это был? — Это были... это были... мальчишка Поттер и двое... двое сообщников. — И что они взяли? — голос сделался пронзительным. Его охватил ледяной страх. — Что они взяли, говори? — Маленькую золотую чашу, мой господин. Он словно со стороны услышал свой бешеный крик. Крик неверия и ярости. Он обезумел от злобы. «Неправда! Не может быть! Никто не знал об этом! Как мог мальчишка открыть его тайну?» Бузинная палочка хлестнула в воздух. Комнату озарила вспышка зеленого света. Стоявший на коленях гоблин повалился на бок, мертвый. Волшебники в страхе кинулись кто куда. Белатриса и Люциус Малфой расшвыривали всех, прорываясь к двери. Снова и снова взлетала бузинная палочка, и те, кто не успел убежать, были убиты. Все до одного. За эту ужасную новость. За известие о золотой чаше. Он метался взад и вперед среди мертвецов. Перед ним проходили видения. Его бесценные сокровища. Его хранители. Якоря, которыми он держался за бессмертие. Дневник уничтожен. Чаша украдена. «Что если? Что если мальчишка знает об остальных? Неужели он знает? Неужели он действует? Неужели он уже обнаружил другие? Уж не кроется ли за этим Дамблдор? Дамблдор, который всегда его подозревал, который умер по его приказу, чья палочка была теперь его, все-таки дотянулся из забвения через мальчишку». Но если бы мальчишка уничтожил один из крестражей, он, лорд волан несомненно, узнал бы об этом. Он величайший среди волшебников. Он самый могущественный из всех. Он убивший Дамблдора и множество других никчемных безымянных людишек, как он мог не заметить, если его самого любимого и несравненного кто-то ранил, изувечил. Правда, когда погибал дневник, он ничего не почувствовал. Он объяснял это тем, что был тогда лишен тела, меньше, чем призрак. Нет. Остальные крестражи в безопасности. Их никто не касался. И все же он должен проверить. Должен убедиться. Он пинком отшвырнул с дороги труп гоблина. В его воспаленном мозгу роились образы. Озеро, лачуга, Хогвартс. Ярость его немного поутихла. Откуда мальчишке знать, что он спрятал перстень в лачуге мраксов? Никто не подозревает о его родстве с ними». Он скрыл все следы, никто не связал его с убийствами. Кольцо, безусловно, в безопасности. А откуда знать мальчишке или кому угодно другому о том, что хранится в пещере? Кто мог бы преодолеть ее защиту? Нелепо даже думать, что медальон могли похитить. Что касается школы, только он один знает, где в Хогвартсе спрятан крестраж. Ведь только он один сумел проникнуть в самые глубокие тайны замка. К тому же есть еще Нагайна. Теперь она всегда должна быть при нем. Нельзя больше посылать её с поручениями, пусть остается под его защитой. Но для полной уверенности нужно посетить каждый из тайников, удвоить защитные чары. И сделать это он должен один, так же, как добывал бузинную палочку.